Я ухожу вдаль семи морей. Джордж, Анатолий Августович Гуницкий был первым, кто придумал слово аквариум и даже первым, кто так или иначе сформировал основное направление его деятельности. Но он также был первый, кто реально попробовал его рамки расширить, если вообще не все в корне изменить. Не Джордж придумал театр Его изобрели несколько раньше. Да и в истории рок-н-ролла такие попытки и весьма удачные уже имели место, но в истории аквариума это слово могло бы стать поворотным. Театр в России настолько самодостаточен, что любые эксперименты с ним выглядят как неумелые попытки дрессуры уже старого опытного тигра. Ну зачем входить в клетку, ничего не понимая в хищниках? Ведь знаешь, что сидят Театр в России поглощает все, что ему попадается на пути. Он не терпит полумер и тем более экспериментов. Или театр, или ничего. Но как хотелось обжечься. Но прежде чем рассказать о театре в аквариумском быту, необходимо рассказать, что же такое был замок. Инженерный замок, инженерное сооружение работы Винченцо Бренна. Постройки 1797-1801 годов. Изначально было возведено на искусственном острове, как и многое другое в этом городе, вместе так называемого Третьего летнего сада. Оказалось оно островом на суше и к началу 70-х годов 20 XX -го столетия. Неудивительно, что оно было как бы забито нашей компанией, в которой позднее и возник аквариум. Поскольку географическая близость к Невскому проспекту и откровенное удаление от всех посещаемых жителями и туристами центральных торговых точек делали его малопосещаемым зеваками. Удивительная перспектива, открывающаяся со ступеней замка, обращенных лицом к Летнему саду и Марсову полю, делала пребывание там ни с чем не сравнимым наслаждением. А обращение их на закатную для всего города сторону превращало каждое вечернее пребывание там в созерцание единственной и незабываемой палитры, чем вообще славен город Петроград. Так вот, на ступенях этого замка мы каждый вечер и собирались в начале, середине и даже конце 70-х. Надо заметить, что был и еще один тайный смысл в этих встречах. С обратной стороны строения, у главного входа и главных ворот, что обладают внутри себя фантастическим естественным ревером, а точнее, прямо напротив них, было место, куда с опракси двора, когда там вязали, приходили торговать фирменными пластинками дисковики. Центровое братство обменивалось и продавало диски с разными там джатроталами и спукитусами. Шел настоящий торг и равноценный обмен западной музыкальной продукции можно было купить все, что выходило в мировой громозаписи, и обменять имеющееся у вас на наиболее интересное в данный момент. Короче, это был настоящий рынок в современном понимании этого слова. Так что созерцание светила и его закатов с одной стороны замка очень удобно сочеталось с повышением своей музыкальной эрудиции по другую его сторону. Но место обязывало и ко всему другому. Рыцарство было присуще нашей компании. Но рыцарство непростое, а ко всему прочему связанное с конкретным владением шпагой. Часто со стороны можно было наблюдать странные на первый взгляд поединки между молодыми людьми в белых рубашках со свисающими до пояса рукавами и цветными перьями через плечо. Они страстно фехтовали друг с другом на ступенях замка под томными взглядами их спутниц, а затем предавались пению. Изредка эти занятия сменялись массовыми играми с катически острыми названиями типа Смерть или Безногий заяц. Их правила восстановить сейчас невозможно, но то, что там были элементы захвата заложников и пытки с целью выведать пароль это как не виртуальное хакерство. Факт. Так что даже в таких мелочах дух убиенного императора Павла I проявлялся в все непременнейшей и со всей нежизненной остротой. Интересно и то, что впервые к песням The Beatles мы с Борей обратились именно в этом месте. На боковых ступенях, что смотрит на садовую улицу, прислонившись к теплой и нагретой солнцем огромной двери, мы смотрели в ноты какого-то любительски переснятого английского песенника The Beatles и пели. Боря читал с листа аккорды и играл на гитаре, а я читал ноты и пел второй голос. Лучшей вокальной школы тогда было и не сыскать. Вообще, если говорить о стиле, в каком впоследствии строились все известные аквариумовские многоголосия, то выбор был между боренной привязанностью к традиции The Beatles и моей страстью, что простиралось чуть далее, через океан, к Кросби, Stills, Nash Young. В целом получалось нечто среднее, более похожее на Grateful Dead. Так вот, в палитре беспечного досуга и репетиций под небом голубым, в какой-то момент появился и театр. Жорж никогда не скрывал своей страсти к последнему, и он страсть таковую с собой и принес. Сначала это были его небольшие короткие пьесы. Мы их даже не разучивали. Происходило все примерно так. На ступенях появлялся Жорж, и в действо вступали все, кто в этот момент там уже находился. Распределялись роли в основном по принципу, чтоб меньше слов. Текст переписывался на листочке из тетрадок, и тут же шел прогон того, что надо было говорить. Это и являлось единственной и генеральной репетицией спектакля. После этого все вставали и шли в декорации, а ими в тот момент были строительные леса, что стояли вдоль огромного балкона, возвышавшегося над всеми ступенями инженерного замка. Основными артистами абсурда были Боря, Михаил, сам Джордж и я. Правда, гений перечисляемых обтенялся Мариной, Любой, Милой, Русланом, Родионом, Марина, Люба, Мила, Руслан, Родион хорошие люди из прошлого. Нынешняя судьба которых выясняется. И даже Майком, Михаил Науменко, одна из светлейших личностей российского рок-н-ролла, руководитель группы "Зоопарк", первый переводчик «Иллюзии» Ричарда Баха, человек без которого скучно жить, которого Родион и привел как сокурсникам. Так что степень абсурда уже была определена как самим методом постановки спектаклей и степенью технической оснащенности самого театра на ступенях, так и его участниками. Зрителями представлений становились прохожие, что также вносило непредсказуемость в происходящее, поскольку культура площадных действ в то время была начисто забыта соотечественниками. На площадях в то время случались только парады, да праздничные демонстрации. Все это только разжигало наш театральный задор и влекло к продолжению занятий. В какой-то момент интерес к этому делу заставил и Борю написать пьесу, которую тут же и исполнили. То же было проделано и со мной. Я хочу сказать, что написал короткую, лишенную всякого сюжета сценку на точное по количеству общих знакомых количество действующих лиц. Она вся изобиловала громкими нечленораздельными фонемами и в основном не читалась, а выкрикивалась не помню почему, но она не была поставлена. Столь бесшабашно такое увлечение долго продолжаться не могло. Должен был появиться кто-то профессиональный, чтобы поставить все точки над и. И такой человек в конце концов появился. Это был Эрик Горошевский. Эрик Горошевский, режиссер, выпускник режиссерского отделения Лгитмика, создатель театра Реального искусства. Со скоростью космического болида был выпущен спектакль. В основе пьеса Джорджа Метаморфозы положительного героя. Ставился она уже не на ступенях замка и не в той методе, о которой я только что рассказал. На сей раз было все и распределение ролей, и читки, и репетиции, и прогоны, и декорации, и костюмы, и музыка, и интриги. Короче, абсолютно все, что тащит за собой настоящий театр. А что поделаешь? За дело взялся ученик тавстоноголо, а у Георгия Александровича и его учеников все и всегда было по-настоящему. Но это дело сразу же поставило ряд проблем, о которых ранее никто не задумывался. Все, что мы делали до этого, включая, может быть, и сам аквариум, было на грани шутки и уж во всяком случае никакой ответственности не предполагало. А тут пришлось иметь дело с громоздким производственным процессом, финалом которого становился спектакль, до которой еще и нужно было поддерживать и периодически играть. Сложности такой постановки вопроса заставили несколько переосмыслить взгляды на многое из того, что нравилось делать, в отношении к тому, что нужно обязательно делать в театре. В театре многое просто нужно делать, а уже потом рассматривать это в категории нравится делать. Именно такая постановка вопроса и обрекла театральные эксперименты Аквариума на умирание. Не потому, что по своей сути Аквариум сообщества людей, что не собираются ничего делать из того, что нужно, а потому что на тот момент еще не пришло время обрасти таким количеством условностей, что он этот театр за собой несет. Требовалась полная свобода, а театр ее не давал. Он, как известно, свободен только внутри себя, а снаружи очень несуразен и трудоемок. Как в этом всем был хорош наш странный и казалось вечный знакомый Толик Ром по прозвищу Китаец. Анатолий Ром в просторечии Китаец был связующим звеном между нашим поколением и поколением более старших представителей петербургской элиты 60-х. Как известно, получил он его после своего посещения тех мест. Обладатель изысканного баритона толик очаровательно пел романсы, был окружен смышленными девушками приятной наружности и знал толк в напитках. К тому же жил в основном один и от этого был рад гостям. Может быть, благодаря ему в нашем сознании смогли хоть на время объединиться эти несовместимые понятия: рок, музыка и театр. И не рабщи читатель, я не оговорился, они несовместимы. В рок-музыке возможно лишь театрализация, а театр хочет лишь утилитарно использовать рок-музыку. И никакой Jesus Christ Superstar не пример. Эта гениальная опера не имеет никакого отношения к театру, даже в самом названии записано опера. К исходу первой постановки стало понятно, дальше так продолжаться не может. Нужно возвращаться в старую жизнь, точнее, начинать новую. Что касается меня, Что я с надеждой молодого фавна и упрямством, присущим скорее парнокопытным, на какое-то время в театре остался. Уж за что взялся, так выпью до дна. Но из театральных историй вот что заслуживает обязательного внимания. Это как театр обошелся собственно собственным Джорджем. Дело в том, что автор пьесы, как известно, лицо первое, но только для самой пьесы, когда она лежит в столе или на худой конец издана и находится в переплёте на чьей-нибудь полке. Вот тут автор сам себе голова, и подолгу может в любой компании рассказывать, как, почему и что он имел в виду в том или ином образе, тем или иным словом, той или иной ремаркой. Когда же пьеса приходит в театр, то тут берегись. Автора со сцены. Его слово здесь значит меньше всего. Мало ли что он имел в виду, когда скрёб пером по бумагу. Режиссерское решение вот голова постановки. Как режиссер увидит как трактует, так дальше и пойдет. А уж артисты, взявшие на себя исполнение ролей, постараются еще глубже закопать тот первоначальный посыл, тот первородный смысл, который его создатель вкладывал в каждую строку. Так что авторское дело только писать, а дальше его детище начинает жить своей автономной жизнью. Когда мы шалили на ступенях замка, то автору ничего не требовалось объяснять. Наличие абсурда во всем, что тогда было, не требовало серьезной игры, но в академическом варианте постановки Джордж не узнал свою пьесу. Он не только ее не узнал, он еще и пришел в ужас. Его гнев распространялся до такой степени, что был составлен и подробно написан меморандум драматурга, полный еще более глубокого абсурда, чем сама пьеса. Содержание его, наверное, уже невозможно восстановить, но зачитывался он перед всей труппой очень долго, ввёл всех в состояние полного транса, собственно, и спровоцировавшего скорейшее завершение постановки. Труппу, повторяю, как настоящий театр, имела из своих примадон в которых все опремтив влюблялись, за что были одариваемы равными порциями улыбок и леденящего участия. Марина и Люба нравились зрителю Нравились не только за свою внешнюю привязанность к этому делу, но и за то, что были по театральному красивы и в чем то безупречны, как античные статуи. Играть у них выходило примерно так же. И от этого театр теперь уже Эрика Горошевского собирал вокруг себя публику примерно такую же, как и они, что никак не могло двинуть общее настроение в сторону весны. Всё зарастало льдом и уже не могло выполнить роль чего-то подпитывающего. И более того, тянуло обратно в прорубь, на дно. Исход из театра был неизбежен, да собственно, как и из многого, что в свое время нами придумывалось. Достигнув понимания, необходимо начинать двигаться дальше. Театр к этому моменту уже все сделал. Отдельно от тебя хочу добавить, что мне все это безоговорочно нравилось, как какой-нибудь поётль испанскому конкистадору из рук барышни облика Покахонтас. Любовь зла, полюбишь и козла, любил поговаривать Эрик. И он был прав и поговорка. В продолжение этой истории есть все же то, что вернулось аквариуму тысячекратно усиленным. Это песня Алексея Хвостенко и Андри Волхонского Над небом голубым Она возникла из ниоткуда среди музыки, что творилось к спектаклям, и оставалась в сознании каждого до того момента, как выскочила на большую сцену и встала на ней благодаря боряным усилиям. Встала как Джемалунгма или Килиманджаро. В то время сама мелодия, оказавшаяся основой над небом голубым, часто звучала спровоцированная на свое рождение выходом на мелодии пластинки "Лютневая музыка" с сумасшедшим бестселлером целого поколения отижавших. Этой песне суждено было выждать свое время, чтобы остаться в истории самой характерной эмоциональной краской своей эпохи. В дальнейшей истории аквариума этой песне не единожды пришлось сыграть роль ключа, открывающего все двери. Театр остался сам по себе, аквариум сам по себе. И слава Богу, Джорджа после этого эксперимента вынеслы из музыки окончательно. При этом он оставил свой медицинский институт и стал студентом театроведом. Решение сильное, но справедливое. По отношению к обществу он не стал чем-то вроде хирурга-барабанщика, литератора-педиатра или стоматолога-абсурда. А ведь мог бы по сей день бродить где-нибудь между больничных коек в белом халате и бормотать «Мария Луиза 7. Нельзя упустить и такую маленькую подробность семейной биографии Анатолия Августовича Гуницкого. Его отец, Август Гуницкий, знаменитый российский психиатр. Один раз в Нью-Йорке мне пришлось выпивать в компании местных психоаналитиков, рассказывая об аквариуме, я вынужденно назвал вслух и фамилию Джорджа. А не сын ли он того самого Гуницкого, последовал вопрос. Спустя уже длительное время, когда в аквариуме появился Сева – Всеволод Яковлевич Гаакель, поющий виолончелист-музыкант аквариума весь исторический период с 1975 года до самого конца в 1991 году, так ни разу и не имевший кличек типа БГ, Дюша или Фан. Его также можно было встретить в спектакле Невский проспект по Гоголю, поющим под гитару великолепный романс на стихи Мандельштама, написанный Володией Диканским. Владимир Диканский, музыкант-виртуоз, игравший на всем, включая пустую посуду. Бессменный композитор и дирижер ансамбля студии Горошевского, благодаря знакомствам которого в аквариуме оказались Сергей Курехин и Александр Александров -Фагот. И В образе белого черта, олицетворяющим все светлое в этом произведении Николая Васильевич. В его устах удивительно тепло звучали слова Мандельштама "Я ненавижу свет однообразных звезд». Здравствуй, мой давний бред, башни стрельчатый рост. Факт сей опять же говорит за живучесть игрового начала во многом из того, что пронизывает рок-музыку. Не может музыкант не полицедействовать. Как появился Сева Гакель? А очень просто. Как награда за верность рок-музыке и пренебрежение театром. В тот момент, когда я барахтался в ежедневных репетициях и подготовке будущих ролей, Боря, познакомившись с Севой поближе, начал домашние репетиции у него дома. На тот момент Боре вообще остался, если так можно сказать, практически один, и поэтому Сева не мог не появиться в составе исчезнувшей на короткое мгновение группы. Его материализация произошла как бы ниоткуда, но была так необходима аквариуму, который, оставшись в единственном лице Бориса, Перешел в состояние внутреннего аквариума, на манер пелевинской внутренней Монголии. Михаил был тогда далеко в армии и ни на что серьезно влиять не мог. Да и репетиции ли это были? Это было продолжение моделирования того музыкального таинства, что происходило на описанных выше репетициях у Смольного собора. И как его всегда не хватало в театре, этого таинства, а точнее рок-н-рольного таинства, там и не было. Было что-то другое, но оно не увлекало так, как это было в аквариуме. Само же знакомство с Севой произошло во время концертов в Эврики. Что это за место, расскажу более подробно, когда повествование дойдет до него самого. Аквариум выступал там вместе с группой Берендюкова, Берендюков муж Марины Капура. Аquareli, в составе которой и играл единственный в ту пору рок-виолончелист. Хотя, поверьте, я до сих пор не понимаю, что это такое рок-виолончель и чем она отличается от собственной виолончели. Может, этого не знает и сам Сева. Хотелось бы в это верить. На сегодняшний день он играет на гринчелло, которое как две капли воды похоже на собственно, виолончель. Но оставим эти рассуждения музыкальным аналитикам. Насколько я помню, выступление "Акварелий" закончилось развеселым по тем временам действом. На манер группы Дху акварельский скрипач к концу выступления полностью разнес все барабаны и половину аппарата без видимых на то причин, что сильно подняло общий дух и настроение зрителей, а это был какой-то то ли бал, то ли вечер отдыха. После этого аквариуму выступать было самое то. Полуакустическая и не очень длинная программа привела ситуацию к мирному настроению и логично закончила вечер. Но виолончелист не выходил из памяти. Слышно его, конечно, не было, но этот загадочный инструмент среди гитары, и барабанов, помноженный на севен, облик рождал нечто фантастическое, а значит, тянул к себе. Наверное, мы в тот вечер и познакомились. Вроде ничего не мешало. Скорее всего, так и было. В любом случае, обоюдная симпатия возникла сразу в тот день. Ей судьбина будет остаться и получить продолжение уже в ближайшем будущем в бореном решении играть вместе. И слава Богу. Как он тогда был прав. Я имею в виду Бориса